Глава тридцать девятая Не слишком трудно оказалось отыскать дом, где в ту ночь случился пожар. Место было обозначено в статьях из газет, найденных в чемодане Ханны Холл, оставалось только следовать указаниям. Сквозь ветровое стекло Джербер увидел, как на горизонте показался дом. В пламенеющих лучах рассвета казалось, будто он все еще горит. Теперь это уже были развалины на вершине холма, оплетённые плющом и оссинённые двумя высокими кипарисами. Чтобы добраться туда, Джерберу пришлось 9 километров ехать по бездорожью. Он остановил машину, вышел, огляделся. Вокруг простирались пустынные сиенские поля, но больше всего его поразило абсолютное отсутствие звуков птицы не пели, приветствуя новый день. Ветерок не ласкал скудную зимнюю растительность. Воздух был неподвижным, тяжёлым, само место навивало мысли о смерти. Он зашагал по тропинке, огибавший дом, точно не зная, где искать. Но случайно, потупив взгляд, обнаружил аккурак виньи. Потом второй, третий, целая цепочка Пьетро пошёл по этим следам, не зная, куда они приведут. Под одним из кипарисов валялась пустая пачка, знак того, что Ханна была здесь. Теперь Пьетро Джербер знал, где копать. Он специально взял с собой лопату и теперь вонзал её в землю, скованную утренним заморозком. Работая, думал снова и снова над тем, что случилось. Здесь той ночью, когда Ханнухол забрали от родителей, как чужие, с лиловой вдовой во главе, отцепили дом, как Тамаза устроил пожар, хотел отогнать их, но также и отвлечь, чтобы вся семья успела спрятаться в комёрке под камином из песчаника, как Мари дала водичку для забывания дочери, которую не желала от себя отпускать. На глубине где-то в метр Лезвие лопаты стукнулось обо что-то. Джербер спустился в яму, намереваясь закончить раскопки вручную. Среди комьев земли нащупал предмет, очертаниями напоминавший деревянный сундук. Ханна была права. Длина его не превышала 3 пядей. Прежде чем выкопать его окончательно, Пьетро Протёр крышку ладонью и обнаружил имя, которое Тамаза вырезал раскалённым зубилом. Адо. Сундучок был запечатан смолой. Психолог принялся ключом выковыривать её из паза, закончив, помедлил несколько секунд, чтобы перевести дыхание, потом сорвал крышку. Послышался плач младенца. Джербер потерял равновесие, завалился назад, больно стукнулся спиной. Ужас объял его, пронзал с головы до пят. Плач затихал, превращаясь в глухой дребежащий хрип. Тогда Джербер снова подошёл к яме, чтобы получше рассмотреть. В сундуке лежал не ребёнок, а большой пупс. Кукла, у которой внутри был механизм, воспроизводящий плач младенца. Чего еще было ожидать, учитывая то, что увидела Ханна, когда черные его детки открыли сундук в надежде найти несуществующее сокровище? Ханна уверяла, что ад оказался живым, что смерть не затронула его. «Что же значит?» Вся эта история. Он вернулся к машине, потрясённый, растерянный, укрылся в салоне, но не сдвинулся с места. Сидел, уставившись в пустоту, казалось, даже сердце вот-вот перестанет биться. Его привёл в чувство звонок Сотова. "Пусть тебе звонит", подумал он, решив, что это Сильвия. Ему хотелось услышать голос жены, но в данный момент он не нашёл бы слов, чтобы всё ей объяснить. Звонок прервался, и вокруг снова воцарилась тишина, но потом повторился, настойчиво. Тогда Джербер взял смартфон в руки, намереваясь отключить звук. И замер. Ебо на дисплее обозначился номер Терезы Уолкер. Ну, как съездили? Всё получилось? спросила коллега голосом Ханны Холл. А до кукла, проговорил он. А до призрак, поправила Ханна. Прекратите, привидений не бывает, резко оборвал её Пьетро, хотя слова с трудом выходили из пересохшего горла. Джербер не понимал, почему Ханна так упорно изводит его. Чего она добивается? Вы уверены? спросила она вкратчиво. Есть много необъяснимых явлений, связанных именно с тем, что мы изучаем, с человеческой психикой. Она сделала эффектную паузу. Призраки часто скрываются в нашем сознании. Чего хотела от него эта женщина? Почему по-прежнему притворялась доктором психологии? Пройдите сеанс гипноза, продолжала она, как ни в чём не бывало. Гипноз путь открытый в неведомое. Одни хотят его пройти, другие уклоняются, не зная, что или кто ждёт их там внизу. И страшась этой неизвестности, Джербер собирался уже сказать, что с него довольна этой клоунады, но Ханно снова перебило его. Чего ваши пациенты боятся больше всего? Что не сумеют проснуться, ответил он, сам не зная, зачем продолжает игру. И как мы их успокаиваем? Говорим, что сумеют сделать это в любой момент. Все зависит только от них. Этому Джербера научил сеньор Бе. «Вы когда-нибудь подвергались гипнозу?» — спросила женщина, окончательно выбив его из клеи. Джербер разозлился. «При чем здесь это?» «Улистители детей никогда не убаюкивали в детстве?» — поддела его Ханна. Тут Пьетро Джерберу показалось, будто в телефоне звучит искажённое расстоянием мелодия со старой пластинки Простые радости. Он сдался. В мой девятый день рождения отец провёл со мной сеанс. Зачем он это сделал? Невозмутимо, осведомилась Уолкер. То был подарок. Я не могу тебе это объяснить, Пьетро, это слишком сложно, но однажды ты сам поймёшь, обещаю. Отец уложил меня в лесу и сам лёг рядом. Мы тихо лежали бок о бок, любуясь небом в белых облачках и блестящих звёздочках. Возможно, ты когда-нибудь меня за это возненавидишь.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 Смелей, доктор Джербер. Пришло время назвать его, иначе вы никогда не узнаете, какой подарок припас для вас отец. Уgiven этизёра больше не было сил. Когда отец говорил с вами, взгляд его был уже направлен в другие пределы, то число из-под устранева мира. Настаивала Ханна. Джерберу пришлось заново пережить ту сцену. Синьор Балу что-то шептал, но из-за кислородной маски было не понять, что именно. Тогда он приблизился, и отец с усилием повторил то, что сказал. Откровение тяжёлым камнем легло на сердце молодого Джербера. Не веря своим ушам, потрясённый, Пётр отстранился от умирающего отца.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 Отец, самый кроткий из всех известных ему людей, избавился от своего секрета. Теперь эта тайна досталась Пьетро. Какое это число? не отставала Ханна Хоу. Скажите, и узнаете правду. Скажите и освободитесь. Пьетро Джербер задрожал, заплакал. Закрыл глаза и произнёс еле слышно. 10. Хорошо, похвалила его Ханна. Теперь продолжайте. Что идёт после 10? 9. Превосходно, доктор Джербер, превосходно. 8, 7, 6. Я вами горжусь. 2. 1. Песенка перестала звучать, и тишина была здоровона, будто в награду. Чары рассеялись, и всплыла правда, которую отец спрятал в его памяти за время того единственного сеанса гипноза. Подарок Моя мать заболела ещё до того, как я родился. Он припомнил старые фотографии из семейного альбома, на её лице уже были заметны следы недуга. Перед тем как умереть, она хотела заиметь ребёнка, поскольку сама она родить не могла из-за лечения, которому подвергалась. Отец удовлетворил её желание другим путём. Внезапно Етро Джербер вспомнил всё.